Глава 50. Адвокат для Ангелины. Акулова сидела за рабочим столом в офисе и тщетно пыталась собрать себя в кучу. Впереди целый трудовой день, напряженный, кстати. А она даже сосредоточиться не могла. Мысли расползались, как тараканы. Слава богу, сегодня Верочка будет не с Тимуром, а у Кристины в группе. Уж она как следует позаботиться о дочери. А муж лишь погуляет с ней немного. И приведет дочку в частный садик к подруге. Не муж, судорожно поправила она себя. Бывший муж почти бывший муж. Бывший. После всего, что вчера произошло, по коже по-прежнему табунами бегали мурашки, а тело ныло от жгущей изнутри неудовлетворенности и сильнейшей обиды на Тимура. Полгода прошло, а я не остыла, стонала про себя Ангелина. Ни капли не остыла, не успокоилась. Вспоминала о том, как застукала Тимура с мисс большие титьки, а уж руки тряслись от злости и возмущения. Ей по-прежнему было от его измены больно. Это чувство травило, разрушало. «Так дальше продолжаться не может», — хлопнула она ладони по столу. Наконец умы сердце пришли к согласию. Нужно разрубать узел, который она не решалась трогать все это время. Разводу быть, причем в ближайшее время. «Я не мусор, и не позволю общаться с собой, как с мусором». А если Тимур будет противиться или, не дай бог, выжелает забрать дочь, так у нее вообще-то есть суперсила в запасе. Не хиленькая такая. Смерчем начиненная. Она дождется, когда Смерч Геннадьевич на работу придет, озвучит ему свою проблему и попросит содействия. А в суде этот энергичнейший человек ничем не хуже Акулова. «Хватит, пора менять фамилию на девичью». Не успела Ангелина додумать свою мысль, как Смерч Геннадьевич, и правда пожаловал в офис. Как всегда, резко распахнул дверь, пошел в приемную, громко поздоровался. Ангелина собралась его окликнуть, чтобы сразу к себе не убегал, поговорил с ней, но он и без всяких просьб поспешил к ее столу. «Ты как?» — спросила обеспокоенно. «Решила?» — свои семейные обстоятельства. «Я вчера хотел позвонить, но подумал, вдруг побеспокою. «Надо же! Он волнуется обо мне, что ли?» — удивилась Ангелина про себя. «Все в порядке», — кивнула она. «Больше плакать не собираешься?» Ангелина покачала головой. «Ну, слава богу. Если что, мое предложение в силе. Чем могу, помогу, только скажи». С этими словами он повернулся, чтобы пойти к себе, и тут Ангелина решилась. «Есть просьба, Игорь Геннадьевич». Тут аж замер на месте, потом резко развернулся обратно, с самым серьезным видом ответил. «Слушаю». «Я хочу получить официальный развод и полную опеку над дочерью. Мне нужен адвокат». «Вы возьмете мое дело?» Буквально кожей почувствовала, как Степанове происходила какая-то непонятная ей борьба, словно огонь со льдом сражался, или ангел с чертом, и бои там были нешуточные. «Прости меня, моя хорошая, но твоим адвокатом я не буду». Вдруг покачал он головой. У Ангелены аж сердце ёкнуло после его слов. «Не поддержит. Или не хочет работать бесплатно, а думает, я не заплачу? Никому в этом мире доверять нельзя». Степанов же продолжил решительным тоном. «Не волнуйся, адвоката, я тебе предоставлю другого хорошего. Он поможет тебе не хуже меня. Да ты и сама можешь направить его действия в нужное русло». «А, да, конечно», — закивала Ангелина, немного отойдя от шока, лишь уж неожиданно для неё стал отказ шефа. «Конечно, его услуги будут для тебя бесплатны. За это даже не переживай. У меня есть масса знакомых, которые мне должны». Тут же уточнил Степанов. Значит, дело не в деньгах, а в чём? Он же не особенно загружен делами. Продолжила гадать про себя она. Игорь Геннадьевич, а можно спросить? Спрашивай. Почему вы не хотите взяться за моё дело? Степанов обошёл стол Ангелины и чуть наклонился вперёд, положив руку на спинку её кресла, вкратчиво произнёс. Потому что конфликта интересов не хочу. Я приглашаю тебя на свидание, Геля. Пойдёшь?